Глава 54. «Привет!» — крепче сжимаю трубку. «Можем сегодня перенести свидание?» Лика меня пригласила в гости. «Конечно, как скажешь», — отвечает Андрей. «Тебя отвезти?» «Нет, не надо», — улыбаюсь. «Я ещё в магазин хочу забежать. Выбрать что-нибудь интересное в подарок. Лучше такси вызову». «Хорошо, тогда увидимся завтра». «Давай», — роняю и собираю вещи в сумочку. «Кстати, мне подружка прислала два билета на премьеру в театре. Пойдём?» «Ты решай», — протягивает с явным сомнением. «В прошлый раз мы там чуть не уснули», — вздыхаю. «Но знаешь, этот спектакль очень хвалят. Тогда дадим театру второй шанс», — смеётся. «В последний раз тоже смеюсь». «Мне хорошо с Андреем, спокойно. Мне нравится, что он не торопится со свадьбой, не давит, заставляя поскорее принять решение. Мы весело проводим время, ходим на свидания. Жду, когда сердце хоть немного дрогнет, отзовётся, но ничего не происходит». Знаю, вряд ли я когда-нибудь сумею испытать ту бурю эмоций, которую испытывала к Руслану. Вот только к будущему мужу хочется чувствовать больше, чем дружескую симпатию. Наверное, нужно больше времени. Встреча на свадьбе Лики и Глеба опять вскрыла старые раны. До сих пор в голове отбивается надрывный вопль. Люблю тебя. Люблю тебя, Тая. К счастью, Руслан теперь держится в стороне. Если он и продолжает за мной наблюдать, то настолько осторожно, что я об этом не догадываюсь но мысли возвращаются к нему. Хоть и стараюсь отвлекаться, после нашего разговора это становится тяжелее. Душа никак не может успокоиться. Метается. Он любит или думает, что любит? Его слова пронизывала искренность. В его движениях ощущался ураган эмоций. Однако у нас нет будущего. Никогда не смогу ему доверять. Переживать ту жуткую боль второй раз. Мне хватило прошлого опыта. Должно стать легче. Вот только пружина внутри никак не разжимается. Руслан опять пришёл и разбередил сердце. Умом понимаю, между нами всё кончено. А чувства до конца убрать не выходит. Это пройдёт. День за днём. Привыкну. Лишь бы он не начал искать новую встречу. Но кажется, всё спокойно. Руслан меня понял. Отпустил. Телефон вибрирует. Приходит сообщение от Лики. «Может, за тобой машину отправить?» Улыбаюсь и быстро отправляю в ответ. Я вызову такси. Захожу в магазин детских вещей. Глаза разбегаются от выбора, который передо мной открывается. «Сколько лет вашему малышу?» — спрашивает продавец-консультант. «Девочка или мальчик?» «Девочка, совсем маленькая», — отвечаю и называю возраст Даши. «Мне нужен подарок для дочки моей подруги». «Прекрасно. Вот коллекция для новорождённых», — показывает отдельную стойку. «Мы вчера получили обновлённую версию». Не могу определиться между несколькими выбранными вариантами, поэтому решаю купить всё, что понравилось. Дела в моём магазине идут хорошо. Планирую открыть второй, после завершения учебного года. Летом как раз будет свободное время. Наследство, полученное от друга моего отца, пока что не трогаю. Смешанные чувства испытываю к этим деньгам. Хотя будет разумно пустить их в бизнес. И вообще, теперь я могла бы открыть собственное производство одежды. Запустить линию. Для этого нужны значительные финансы. И вот финансы есть. Однако ещё размышляю, с чего бы начать. По дороге к Лике опять прокручиваю разные варианты в голове. «Привет!» — тихо говорит подруга, встречая меня с малышкой на руках. «Даша только что уснула. Нам лучше шептать». Киваю и улыбаюсь, осторожно показываю пакет с подарками. «Тая, ты с ума сошла?» — бормочет Лика. «Зачем столько?» — пожимаю плечами. Не удержалась. Подруга выглядит уставшей, измотанной. Под глазами обозначились заметные тени. Лицо бледное. Маленькие дети требуют много заботы и внимания. Всегда нужно находиться рядом. Оберегать их, следить. И всё же, несмотря на жуткую усталость, Лика изнутри сияет. Глаза искрятся. А как иначе? Такая радость. Её малышка настоящая красавица. Вся в маму. «Какая хорошенькая!» — роняю тихо. «Когда спит!» — кивает Лика и улыбается. Глеб считает у неё мой характер. А мне кажется, она в него пошла. Бывает очень шумная. Наверное, период такой. «Ох, посмотрим», — качает головой. Нам недолго удаётся поговорить. Вскоре Даша просыпается. Открывает глазки, точно осматривается. А после показывает, насколько у неё громкий голос. «Проголодалась», — тут же понимает реакцию дочери Лика. «Сейчас покормлю». «Тая, а ты можешь показать зайти к Глебу в кабинет? Он хотел с тобой поговорить». «Да, конечно, загляну». Поднимаюсь по лестнице и невольно замираю, наблюдая за подругой с малышкой на руках. Сердце переполняет тепло. А потом мысли переключаются. Глеб пригласил меня в кабинет. Странно. Мы общались, но только вместе с Ликой, когда собирались все вместе. Стучу в тяжёлую дубовую дверь. «Войдите», — слышится голос резника. Поворачиваю ручку и прохожу вперёд. «Лика сказала, ты хотел со мной поговорить». «Да, Тая», — кивает, — «присаживайся». Он закрывает папку, которую просматривал, откладывает документы в сторону и смотрит на меня. «Что случилось?» — спрашиваю. «Чёрный лютует», — мрачно заключает резник. Наворотил дел, как с цепи сорвался. Он раньше разное вытворял, но чтобы так — никогда. А теперь совсем берега потерял. Мы никогда не обсуждали Руслана. После тюрьмы. Хотя, конечно, для Волкова не составляло никакого труда навести справки. Понять, насколько сильно мы были близки. «Он одним днём живёт», — продолжает Глеб. «Новый год так начал. Тормоза у него напрочь отказали. Крышу рвёт». «Новый год. Значит, сразу после свадьбы. После нашего разговора и окончательного расставания». «Так работу не ведут», — прибавляет. «Прошлой ночью он черту перешёл. А бешеные звери никому не нужны. Нигде. От одичалых быстро избавляются». «Сглатываю. Невольно обнимаю себя руками». Стараясь унять нервное напряжение, вспыхнувшее внутри, Руслан сорвался. В ушах раздаётся эхо его слов на свадьбе. «Мне теперь терять нечего. Оторвусь по полной». Церемонию портить он не стал. Меня оставил в покое. Исчез, как я и просила, но не остановился. Натворил такого, что даже для резника это жуть. «Я решил, ты должна знать», — заключает Глеб. «Да, спасибо, что сказал». Дальше всё проходит точно в тумане, ведь мои мысли далеко отсюда. Расслабиться не получается. Уезжаю практически сразу. Успокоиться не могу. Нужно объясняться с Русланом снова. Не хочу, чтобы он подвергал себя опасности. Его поведение вредит всем вокруг. Чёрный должен это прекратить. Зная, у них с Резником давняя вражда. Глеб никогда бы не замолвил за него слово без весомых причин. Он бы просто не стал со мной такое обсуждать. Такси останавливается возле моего дома. Водитель называет стоимость поездки. «Извините, мне нужно в другое место». Прочищаю горло и называю адрес. «Без проблем», — отвечает таксист и выезжает на дорогу. «Не надо откладывать разговор. Чем быстрее разберусь с этим, тем лучше. Надеюсь, чёрный меня услышит и поймёт. Мы больше никогда не будем вместе. Но Руслан не должен идти в разнос».